Донна. Я вскинулась, уверенная, что уснула мгновение назад. Только лежала я голышом у ступеней, ведущих на веранду. Светала, и утренняя муть топорщила зябкой влагой каждый волосок на теле. Чёрт, выдохнула я, сдавленная, и вскинулась, оглядываясь. Меня тут же заботливо укрыли пледом, и я наконец сфокусировала взгляд на лице Ронни. Как ты? присела она рядом, вглядываясь в мои глаза. Я оглядела себя и попробовала встать, но вышла только осесть на первую ступеньку. Что же я натворила? прошептала дрожа. Ничего. Я услышала тебя только что. Ты ничего не помнишь. Я не оборачивалась до встречи с Роном. Жалась я под пледом в комок. И Я ничего не помню. Но я всё ещё была тут. Выходит, побродила по округе и вернулась к дому. Пойдём, осторожно предложила Ронни. И я судорожно кивнула. Ноги уже окрепли, да и паники так и не случилось. Я не ушла, ничего не натворила, ничего ведь. Дверь в дом была открыта Настей, значит, никакое окно не разбило. Внутри всё тоже казалось на месте, тихо и пусто. Иди в душ, а я приготовлю завтрак, предложила Ронни. Я дышала всё чаще, пока настороженно ползла по лестнице в спальню. Ну да. Майка порвана постельку в Моя кошка пыталась высвободиться из одежды, поставив всё вверх дном. Но она никуда не ушла. Она меня услышала. "Умница, девочка", ошалело похвалила я. Вот так и впредь, ладно. А я обещаю тебя не пеленать в майке. Может, всё дело в том, что Рона над тебя не отказывался, и ты в животной потаси не чувствуешь опасности быть брошенной. Мы сидели с Джастисом на веранде, всё в том же саду. Погода немного подпортилась, солнца не было, но и ветер стих. Всё будто замерло в каком-то ожидании, как и я сама. Мать Джастиса куда-то уехала по делам, и честно сказать, без её душной заботы дышалось легче рано радоваться, но мне кажется, вторая часть меня слышит первую. Пыталась объяснить я то, что чувствую. Смотри, главное, подался вперёд жастья, складывая руки на столе. Это не пытаться контролировать. Он сделал паузу, давая возможность запомнить главное. Мы с Робин это проходили. Когда появляется первая надежда на контакт, хочется всё взять под контроль, как привыкло ваше сознание. Он мягко усмехнулся. В этом вы похожи на людей. Вы и жили как люди в зверином обществе до определённого момента, а люди любят всё контролировать. И не только люди. Человеческие потаси медведей тоже на этом погорели. Но это другая история. Так вот, не пытайся контролировать своего зверя, позволяй ему быть на равных и делать то, что важно делать ему. А если ей будет важно навредить кому-нибудь, Взволновалась я. Звери же не понимают разницы. Вопрос сложный, но я уверен, ваши звери связаны с вами с детства. Они не безбашенные дикие зверюги Донна. Это просто ваше сознание с другого ракурса. Сделай зверя удобней и не бойся его, доверяй. Он это ты. Я слушала, затаив дыхание, и пыталась пропустить эти важные правила глубже в себя чтобы не я одна их слышала. Понятно, что очень страшно осознавать, что часть твоей жизни перестала тебе подчиняться, продолжал Джастис. Но на самом деле никакая часть тебе и не принадлежала. Это всё иллюзия контроля. Я думала, ты специалист по мутациям, улыбнулась я. Робин тяжело было открыться психологом, усмехнулся он, откидываясь на спинку кресла. Пришлось заполнять пробелы в обучении. Она меня апгрейдит. Она ничего обо мне не говорила, осторожно поинтересовалась я. А какая тебе разница? Прищурился он насмешливо. Вы привыкли делать вид, что вам всё равно, но это не так. И это тоже важно принять, понимаешь? Он медленно вздохнул, переводя взгляд поверх крон деревьев. Мне всё больше кажется, что стоит убрать эти ваши баррикады против мира и всё наладится. Гаробин хоть что-то помнит из ночных похождений. Их почти не осталось. Огарушил он меня. Даже не помню, когда она оборачивалась последний раз. Как это, описала я. Я думала, что зверь теперь будет всегда. Пока что мне кажется, что у вас свои правила. Зверь ваш способ снять напряжение внутреннего конфликта. Но я же его чувствую, как живого внутри возразила я Я меняюсь, Джастис, я перестала мерзнуть, как раньше. Я чувствую различия в восприятии окружающих. Мир стал казаться более объемным. Мне вдруг стало обидно, что шанса стать нормальной у меня никогда не будет. Будто посулили эту возможность и отобрали вновь. И это всё останется. Ты действительно изменилась. Он напряженно вздохнул. Но у Робин зверь не приходит просто так. И для меня это индикатор того, что у неё всё в порядке. К родителям я ехала вся в своих мыслях. Элтон пока ничего толком не узнал, и я решила заняться чем угодно, лишь бы не сидеть дома и не выть в подушку. Сначала хотела поехать на бывшую работу и учинить там допрос с пристрастием. Какого чёрта меня уволили? Но решила не повторять за Хартом, чтобы не исчезнуть вдруг самой в неизвестном направлении. По ещё, чтобы удержаться от исследования территории. Меня тянуло сунуть нос в каждый ящик и шкаф своего мужчины. И это стремление возникло непривычным внутренним диалогом. Мне хотелось именно внюхаться в то, чего касался Рон, ведь его вещей не касался никто, кроме него. Но привычная я пресекала это непотребство. Ещё чего не хватало копаться в личных вещах Харта. Встреча с родителями прошла не в пример последним. Не стало напряжения, ни домолвок, ни попыток обтечь острые углы, потому что и их тоже не стало. Я просто рассказала, что Харта взяли под стражу, и теперь неизвестно, чего ожидать. Может, переедешь пока к нам? тревожно спросила мама. Нет, там Америка и его няня. Я не рассказывала маме о своих новых способностях, нагло пользуясь старыми искусством вранья». У меня, правда, всё хорошо. В чем Харт предложил мне работу. У него в отделе по связям с общественностью. Сейчас занимаюсь подготовкой статей для него. Хватит с неё войны за меня. А обвинение Ронона связано с тем делом, в результате которого вы пересеклись. Интересовался отец напряжённых хмурясь. Скорее всего, нам ничего не сказали вчера с Элтоном», — Сникла я. Ему не позволяют сделать ни единого звонка. Ожидание изматывало, и то, чем я пыталась наполнить пустоту, ни черта её не заполняла. От родителей я уехала обессиленная тем, что делала вид, что справляюсь, но справлялась я плохо. Когда Ронни увидела меня в гостиной, не позволила ульзнуть наверх. Донна, проходи. Мы с Эриком как раз напекли орешков с начинкой. Ты какой будешь? со сгущёнкой или малиной с сахаром. Оба рухнула я на стул. Эрик поставил передо мной тарелку, схватил печенье и побежал на улицу. А Руни уже привычно поставила передо мной кофе. Знаю я вас. Забиться в уголок хочется, да? С недавних пор. Пожала я плечами, только тут осознавая, насколько она права. Если раньше я бежала к маме, зная, что та всегда облегчит боль, То с Хартом я повзрослела, наконец. Не надо, Донна. Кто бы говорил? Подняла на неё глаза. Ронни сначала удивилась, но тут же мягко усмехнулась. Ты права, конечно, но я уже всё решила. И у меня нет больше любимого мужчины, а у тебя есть. Мы сейчас не знаем будущего, Ронни, а в данную минуту мы с тобой не так и различаемся. Соглашусь. Но людям свойственно думать будущему. В этом тоже наше различие. Ну, в таком случае бери с меня пример. Пожалуй, я плечами. Твою сейчас не сулит уже перемен. Тебе нечего больше бояться. У тебя есть Эрик. Мне кажется, ему будет лучше со своими. Ты не искупишь вину, пока сама себя не простишь. Мама так всегда говорила. Но только с возрастом многие вещи становились понятными. Ранни впервые на моей памяти съёжилась, изменяя прямой спине. Ты не представляешь, что мы творили, глухо начала она. Такое сложно простить. Но тебе есть ради кого пытаться. Мы же не меняемся сами по себе, мы меняемся ради других. Она молчала долго, глядя в стол перед собой. За окном зашелестела от порыва ветра листва, застучал в окна дождь не встрепенулась, намереваясь броситься на веранду за Эриком, но тут же себя одёрнула. Наши взгляды встретились, и я улыбнулась. "Я подумаю", покачала она головой, отвечая на мою улыбку. "Спасибо, Донна". "Тебе спасибо", кивнула я. На какое-то время внутри стало спокойно. Я даже достала ноутбук и села за работу. Мы обсудили с Элтоном, что пока просто расскажем историю Эрика, мальчика-сироты, отец которого погиб на задании. А потом уже перенаправим информацию в то русло, которое способствует процессу его усыновления. К вечеру мне согласовали материал и тут же выпустили релиз в новостные каналы. Я готова была делать что угодно, лишь бы отвлечься и не броситься звонить Элтону с допросом лично. Он не звонил не просто так. Значит, ничего нового сообщить не мог. Но молчание мобильного изводило всё больше, разрывая напряжённые нервы на волокна. Тело начинало ломить, как от жара. Так хотелось почувствовать Харта рядом. У меня начиналась ломка привязки к самцу. Я скучала и задыхалась от его отсутствия. Неприятно, но не опасно. Если Харт не появится, наша связь начнёт слабеть только мне не хотелось, чтобы она слабела. К ночи я вымоталась так, что не было сил даже сползать в душ. Я только вылезла из майки и белья, вспомнив обещание, данное зверю, и уснула, едва донеся голову до подушки.